Заключение. Нас всех предупредили о том, что в четверг мы обязаны явиться в суд. Но когда четверг наступил, необходимость в наших показаниях отпала. Высший судья взял дело в свои руки, и Джефферсон Хоуп предстал перед единственно непогрешимым и суровым трибуналом вечером того же дня когда он был арестован сердце его разорвалось утром хоупа нашли на полу камеры на лице его застыла умиротворенная улыбка человека который имеет основание в смертный час оглянувшись назад признать что жизнь была прожита не зря и работу свою Он выполнил хорошо. — Грегсон и Лестрейд будут рвать и метать, — заметил Холмс, когда мы на следующее утро обсуждали смерть Хоупа. — Все их надежды на шумный успех пошли прахом. — Не думаю, что их заслуга в поимке Хоупа так уж велика, — возразил я. «В этом мире важно не то, много ли вы сделали на самом деле, а удастся ли вам убедить окружающих, что вами сделано очень много», — с горечью заметил Холмс. И после паузы уже не так грустно добавил. «Впрочем, это не важно. Было бы куда огорчительнее, если бы я упустил шанс участвовать в этом расследовании». — Пожалуй, на моей памяти это самое интересное дело. На первый взгляд оно очень простое, однако в нем есть немало поучительного. «Простое — Простое? — воскликнул я. — В общем-то, да. По сути, сложным его назвать трудно, — улыбнулся Холмс, видя мое изумление. — И доказательством его простоты служит тот факт, что без каких-либо вспомогательных средств Полагаясь лишь на весьма незамысловатые умозаключения, я поймал преступника за какие-то три дня. Этот факт неоспорим, признал я. Я ведь уже объяснял вам. Все, что выходит за рамки обычного, скорее помогает, чем мешает расследованию. Решая подобные загадки, очень важно уметь заглянуть в прошлое. Это весьма полезное и вовсе не такое уж сложное умение. Жаль, что люди не придают ему должного значения. В повседневной жизни важнее думать о будущем. Поэтому-то у нас и не развита способность осмыслять прошлое. Из пятидесяти человек сорок девять мыслят синтетически и лишь один — аналитически. «Простите, я не совсем понимаю вас». «Это неудивительно». Попробую выразиться ясней. Большинство людей, если вы изложите им последовательность событий, сумеют предсказать результат. Они в состоянии сопоставить факты и сообразить, что из них вытекает. Но только очень немногие, зная результат, способны на основании интуиции развернуть цепочку вспять и догадаться, какие события привели к этому результату. Вот это я и называю умением заглянуть в прошлое или аналитическим мышлением. «Понимаю», — сказал я. «Мы столкнулись с делом, в котором был известен результат, все остальное нам предстояло выяснить самостоятельно. Позвольте мне продемонстрировать вам, как развивалась моя мысль. Начнем сначала. К дому, как вы помните, — Я предпочел подойти пешком, не строя заранее никаких предположений. Естественно, сперва я осмотрел дорогу и, как вы уже знаете, увидел на ней четкую колею от колес Кэба. В результате опроса свидетелей выяснилось, что Кэб мог приехать туда только ночью. По ширине колеи я определил, что это был именно Кэб, а не частный экипаж. Извозчичий Гроулер, четырехколесный, извозчичий кэп, имеет гораздо более узкий зазор между колесами, чем господский Брогом, крытый четырехколесный экипаж. Это было первое звено. Потом я медленно прошел вдоль дорожки Полисада, к счастью глинистой, на ней следы отпечатываются гораздо четче. Вам она несомненно представлялась просто грязным месивом, но моему опытному взгляду каждый след на ее поверхности был внятен. Для сыщика нет ничего важнее, чем умение читать следы. Увы, именно это умение у нас совершенно игнорируют. К счастью, я всегда придавал ему особое значение и много этим занимался, так что чтение следов стало моей второй натурой. Поверх всего я увидел глубокие отпечатки ботинок Констебля, но разглядел также и следы двух ранее проходивших по дорожке мужчин. О том, что они побывали там первыми, я догадался сразу. Местами их следы были полностью затоптаны. Так прояснилось второе звено. Теперь я знал, что ночных посетителей было двое. Один очень высокого роста — это я определил по длине шага, другой — модно одетый, отпечатки его подошв были узкими и изящными. Войдя в дом, я получил подтверждение этой последней догадки. Человек в элегантных туфлях лежал передо мной. Значит, убийство, если действительно имело место убийство, совершил высокий мужчина. На теле не оказалось никаких ран, но ужас, запечатлевшийся на лице убитого, не вызывал сомнений, что участь свою он провидел до того, как она настигла его. У людей, умирающих от разрыва сердца или по иной внезапной естественной причине, лица никогда не бывают искажены. На губах покойного я учуял слабый кисловатый запах, и пришел к выводу, что его заставили принять яд. То, что заставили, я понял по выражению страха и ненависти на его лице. Это же подтверждалось и методом исключения. Никакие другие предположения не сообразовывались с имеющимися фактами. Не думайте, что подобный метод убийства — нечто неслыханное. В анналах криминалистики имеются примеры принуждения к принятию яда. Любой токсиколог сразу же вспомнит, скажем, дело Дольского из Одессы или Летюрье из Монпелье. Затем передо мной встал самый существенный вопрос. Каков мотив преступления? Ограбление исключалось, поскольку у убитого, судя по всему, ничего не пропало. Тогда, может быть, политика? Или женщина? Этот вопрос предстояло решить. Поначалу я склонялся к последней гипотезе. Люди, совершающие убийства по политическим мотивам, быстро делают свое дело и убегают. В нашем же случае, напротив, все совершилось без всякой спешки. Преступник повсюду оставил следы, значит, пробыл в комнате довольно долго. Это больше похоже на обдуманную месть, следовательно, мотив преступления скорее не политический, а личный. Обнаружив надпись на стене, я укрепился в своем предположении. Больно уж откровенно это походило на попытку запутать следы. Когда же нашли кольцо, все сомнения у меня и вовсе отпали. Убийца явно использовал его, чтобы напомнить своей жертве о некой умершей или пропавшей женщине. Тут-то я и поинтересовался у грексона не задал ли он, посылая в Кливленд телеграмму, вопроса о каких-либо особых обстоятельствах в биографии Дреббера. Как вы помните, ответ был отрицательным. Затем я продолжил тщательный осмотр комнаты. Он подтвердил мои выводы относительно роста убийцы и позволил выявить дополнительные подробности насчет трехинопольской сигары и длинных ногтей, а также прийти к заключению, что кровь, которой был забрызган весь пол, шла у убийцы из носа. Ведь никаких признаков борьбы мы не обнаружили, а кровавые разводы находились в тех же местах, где и его следы. У людей, не страдающих высоким давлением, от сильного волнения редко идет носом кровь. Это позволяло предположить, что преступник — человек полнокровный и, следовательно, краснолицый. Последующие события подтвердили мою правоту. Покинув дом, я сделал то, чем пренебрег Грегсон. Послал телеграмму начальнику Кливлендской полиции — ограничив свой запрос только обстоятельствами женитьбы бы Еноха Его ответ дал мне еще одно неопровержимое доказательство. Он сообщал, что Дреббер уже обращался в полицию с официальной просьбой защитить его от посягательств давнего соперника по имени Джефферсон Хоуп, а также что выше поименованный Хоуп в настоящий момент находится в Европе. Теперь ключ к разгадке тайны был у меня в руках. Оставалось лишь арестовать убийцу. К тому времени я уже не сомневался, что мужчина, который вошел в дом вместе с Дреббером, никто иной, как кучер того самого Кэба. Следы копыт явно свидетельствовали о том, что лошадь, Довольно долго бродила возле дома, чего не произошло бы, если бы извозчик оставался на месте. А куда еще мог отлучиться извозчик, если не войти в дом? Опять же, абсурдно предположить, что человек, находясь в здравом уме, совершил бы заранее обдуманные преступления в присутствии третьего лица, которое могло выдать его». И, наконец, представьте себе, что один человек вознамерился преследовать другого по всему Лондону. Удобнее всего в этом случае наняться в извозчике. Все эти умозаключения привели меня к неопровержимому выводу, что Джефферсона Хоупа следует искать среди погонял города. А если он действительно извозчик, не было причин полагать, что он оставил эту службу. Напротив, с его точки зрения, всякое внезапная перемена могла привлечь к нему нежелательное внимание. Поэтому он, по крайней мере, еще какое-то время должен был заниматься извозом. Я не имел также оснований думать, что он живет под вымышленным именем. С какой стати ему менять имя в стране, где его все равно никто не знает? Исходя из сказанного, я мобилизовал свою армию уличных сыщиков-оборванцев и велел им обойти всех лондонских владельцев извозных контор одного за другим, пока они и не разыщут нужного мне человека. То, как успешно они выполнили мое поручение, и как быстро я воспользовался добытыми ими сведениями, вероятно, еще свежо в вашей памяти. Убийство Стенджерсона, хоть и совершенно неожиданное, В любом случае, едва ли могло быть предотвращено. Вследствие этого инцидента, как вам известно, у меня в руках оказались пилюли, о существовании которых я давно догадывался. Как видите, все расследование представляло собой единую и непрерывную цепочку последовательных логических выводов. Это потрясающе! — воскликнул я. — Ваши заслуги должны получить публичное признание. Вы обязаны опубликовать свой отчет об этом деле. И если этого не сделаете вы, я сделаю это за вас. — Воевальны поступать так, как считаете нужным, доктор. Но сначала взгляните на это, — ответил Холмс, передавая мне газету. Это был свежий номер Эхо. Колонка, на которую указывал Холмс, касалась нашего дела. Из-за скоропостижной смерти некоего Хоупа, подозревавшегося в убийстве мистера Еноха Дреббера и мистера Джозефа Стенджерсона, говорилось в ней, публика лишилась редкого удовольствия стать свидетельницей сенсационного судебного разбирательства. Теперь подробности дела, вероятно, навсегда останутся для нас тайны, хотя из достоверного источника нам стало известно, что эти преступления — следствие застарелой вражды, связанной с романтическими отношениями и мормонскими обычаями. Обе жертвы, судя по всему, в молодости принадлежали к секте святых последнего дня, а покойный арестант Хоп тоже родом из Солт-Лейк-Сити, но если уж никакого иного впечатления этому делу произвести не суждено, оно, по крайней мере, станет еще одним ярчайшим доказательством эффективности работы нашей сыскной полиции и послужит уроком всем иностранцам. Господа, вы поступите мудро, если впредь будете сводить счеты друг с другом у себя дома» а не на британской почве. Ни для кого не секрет, что заслуга в искусной поимке преступника целиком и полностью принадлежит известным сыщикам Скотланд-Ярда мистеру Лестрейду и мистеру Грексону. Убийцу, по нашим сведениям, схватили в квартире некоего мистера Шерлока Холмса, детектива-любителя. Он и сам проявил некоторые способности по части сыска, а под руководством таких мастеров может надеяться со временем достичь определенных успехов. Справедливо предположить, что заслуги обоих офицеров полиции получат достойное признание и награда в той или иной форме найдет героев. Ну... «Не говорил ли я вам еще в самом начале, что все так и будет?» Весело смеясь, воскликнул Шерлок Холмс. «Мы с вами решили этот этюд в багровых тонах лишь для того, чтобы обеспечить им достойную награду». «Не беспокойтесь», — ответил я. «В моем дневнике подробнейшим образом записано, как все было на самом деле» и уж я позабочусь о том, чтобы довести факты до сведения публики. А пока пусть возгреет сознание того, что в действительности победа принадлежит вам. Помните, как сказал тот римский скряга? «Популюс ме сибилат эт михи плауда, ипсе домисимул contemplar in arca". Народ меня свистывает, Но сам я себе рукоплещу На сундук свой любуясь. Горацией сатиры.